Глава шестая. А когда настала ночь и уснула матера, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек, хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной водой окруженной и из воды поднявшейся земле. Но то он и был хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться хозяином, чтобы никто его не встречал, никто о его существовании не подозревал. Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу мельничной протоки, он видел, что с вечера взошли и скоро погасли звезды. Быть может, они были где-то и теперь, — потому что стекал же сверху серый сумрачный свет, и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо. Оно вводило его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что они считают мечтами, всего лишь воспоминания. Даже в самых дальних и сладких рисованных мыслях только воспоминания. Мечтать никому не дано. Ночь была теплая и тихая, и, наверное, в другом месте темная, но здесь под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчанье воды на верхнем ближнем мысу, и глухой, и неверный, как от ветра в деревьях, шум переката далеко на левом, чужом берегу и редкие мгновенные всплески запоздало играющие рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки ангары, услышав, распознав которые, можно было услышать и звуки острова. Тяжкий натужный скрип старой лиственницы на паскотине, и там же глухое топтание пасущихся, Коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в деревне непрестанное шевеление всего, что живет на улице — куриц, собак, скотины. Но и эти звуки были для хозяина громкими и грубыми. С особенным удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что происходит в земле и возле земли, шороху мыши, выбирающиеся на охоту, притаенной возне печуги, сидящие в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихом, Кочнувшейся ветки, которая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы. Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью хозяин повел свой путь по острову. Он не держался одной дороги. Сегодня мог бежать левой стороной, а завтра правой. Мог с половиной земли, откуда-нибудь от сосновой рощи, повернуть назад. А мог добежать до конца или даже пробраться на подмогу и часами оставаться там, проверяя и ее жизнь. Но никогда он не пропускал деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть предчувствовал хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что ему не быть хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть, того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет никакого хозяина. Не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока остров стоит, хозяин здесь он. Он взбежал на бугор рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья, и, подняв голову, осмотрелся. Спокойно, недвижно лежала матера, темнели леса, водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало, но словно бы подготавлялось к стуку и бреку. Дневное тепло выстыло и от земли вставали прохладные, с горьковатыми протечами запахи. Откуда-то прорвался слабый и тяжелый дых ветра, охнул и осел, как волна втянулся в песок. Но длиннее и тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто с просонья, слепо мыкнула, как мяукнула, Корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый куст, прижатый к низу другим кустом, наконец освободился от него и, покачиваясь, встал в рост. Хлипнула вода, или лопнул плававший с вечера пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба. По траве пробежала и убежала узкой полоской незнакомая рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с лиственницей на паскотине последний прошлогодний лист. Хозяин направился в деревню. Он начал ее обег, как всегда, с барака на Голомыске, где жил богадул. Длинный и низкий, как боржа барак, давно провонял запустениями, и гнилью, и присутствие богадула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится. В матере были постройки, которые простояли двести и больше лет, и не потеряли вида и духа. Это едва прослужило полвека. И все потому, что не было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от холода и дождя и норовил скорее перебраться куда поприличней. Богодул, тем более, не хозяин, хотя перебираться ему никуда и не придется. Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился его могучий на два голоса туда и обратно храб прислушавшись к которому, хозяин уже не в первый раз почуял. Здесь, в матере, и достанет, наконец, Богодула смерть, что живет он, как хозяин, тоже последнее лето. Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей. Но постепенно, с воротом с носа острова, натащила сюда камней, и живая, быстрая вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с дном и качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась. Натягивалась во всю свою ширь. Там опять появлялся каменишник с песком и врастал яр, на котором и построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и отстав, стояла отдельная изба Петрухи Зотова. Знал хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним хозяином износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим Но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя. Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы. По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие «Токи!» «Ток-ток-ток!» — стонала изба. «Ток-ток-ток!» Он прислушался и, послушав, крепче прижался, успокаиваясь к теплому дереву. «Кому-то надо и начинать последнюю верность, с кого-то надо начинать». Все, что живет на свете, имеет один смысл, смысл службы, и всякая служба имеет конец. Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там за окнами, мутным и стерзанным сном, спал Петруха. И спала на русской печи, и среди лета, грея старые кости, мать его, Катерина. Катерина, Катерина, кто скажет, почему у путных людей родятся беспутные дети? Одна у тех, что годы твои на исходе. Там, где деревня пошла сплошным порядком, хозяин замедлил свой бег, часто останавливаясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Он не боялся. Ни собаки, ни кошки не дано его почуять. Он не хотел пропустить то, что могло измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только под утро, Но и тогда стонали без сна, и мучились старые люди, напуганные и изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе, ожидающие кары. Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула. Спала деревня. Не лаяли, как вчера собаки. Не скрипели двери и не доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми окнами. Но когда хозяин приближался к какой из них, она отзывалась протяжным на свой голос терпеливым, вздохом, показывая, что все знает, все чувствует и ко всему готово. Были среди них не старые, ставленные тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и врасти в землю, но и они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу. Подвигаясь к ней под короткой летней ночью, Еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до последнего, конечного дня, показав на прощание, сколько в них было тепла и солнца. Потому что огонь — это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце, которое насильно изымается из плоти. Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды волнами доносила стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный сухой запах запустения и днили. Подбегая к постройкам, хозяин чувствовал, как истывает из дерева тепло, набранное за день. Но сегодня оно было сдержанней и слабей. Верно, солнце завтра не выйдет. Спала матера деревня. Старухам снились сухие и тревожные сны, которые слетали к ним уже не по первой очереди. Но старухи о том не знали. Только ночами. Отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми. Приходят к ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще дальше тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности говорят «живые». Но, проснувшись, не помнят и ищут последним зряшным видением случайные отгадки. Сейчас эти сны бледно вспыхивают за окнами, как дальние-придальние зорницы, и уже по одним этим отцветам можно было понять, где есть люди и где их нет. Никто в эту ночь не миновал снов, Тяжко жалобились, рассказывая о последних днях старухи. Обежав из конца в конец деревню, хозяин повернул за улицей влево, к высокому над рекой и голому берегу. Здесь было видней. В распахнутом просторе слоисто мерцали темные дали. Стеклянно взблескивала и стеклянно же позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием катилась ангара. Посреди острова шуршанье расходилось на две струны, которые провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил прислушиваться к этому внутренному струйному звучанию текущей реки, которая днем за посторонними шумами пригасала, а ночью становилась чище и ясней. Оно возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку. Но хозяин знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглохшей водой, гудеть только ветер. Вспомнив об этом, хозяин повернул вглубь острова. Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек ангары в свою закатную сторону, а, набравшись до краев, творила над матерой слепое осторожное кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок, и, не натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была влажной, пахучей, и по ней хозяин определил, что завтра к середине дня прольется недолгий дождь. Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью. Поднимались хлеба и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья. Пахло отцветающей черемухой и влажным зноем зелени. Шепотливо клонились к воде по правому берегу кусты, вели охоту ночные зверьки и птицы. Остров собирался жить долго.